Хоть и с некоторым трудом. Каждый вдох отдавался болью где-то в области ребер, поэтому половину ночи мне пришлось искать удобную позу, чтобы немного поспать. Сон всё-таки сморил меня, измученную вчерашними событиями, но утром глаза не открылись. И причина была не в том, что мне хотелось ещё поспать, а в том, что лицо опухло и стало напоминать плотно набитый луковицами чулок казалось, ещё чуть-чуть, и кожа треснет, обнажив янтарную шелуху. Я села на кровати, игнорируя болезненный протест мышц и головокружения. Один глаз всё-таки удалось разлепить. Как раз в самый удачный момент, чтобы увидеть ужас и гнев на лице Сирены. Фиди подбежала ко мне, приложила влажную холстину к щеке. Кожу мелко защипала, но прохлада была приятной. Ракель ответила я на повисший в воздухе вопрос. И Зак Маффин. И ещё какой-то студент. Я тебе говорила, запричитала студентка Эстель, скакивая и начиная бегать по комнате. Я знала, что эта дряная кошка что-то замышляет. Давай принесу новую. Видя отлепила ткань от моего лица и удалилась в комнату гигиены. Мы ждали тебя до самой ночи, отчитывала меня сирена. Почему ты вообще была одна? А их трое. Вот же капраги, чтобы их стадо вепрь затоптала. Меня, кажется, уже затоптала. Я ощупала лицо, проигнорировав вопрос подруги. Фед вернулась и снова принялась промакивать меня холстиной. Давно вернётся из города только к празднику. Серена задумчиво наблюдала за процессом. Идём к магистру Калькут. Нет, однозначно отрезала я. В таком случае ей придётся всё рассказать. Именно этого они и хотят, моих жалоб. Леди Эстель Снова заметалась по комнате, отбивая весьма танцевальный ритм каблучками. Выглядела она сосредоточенной. Может это, которая Террискат активировала на занятии у магистра Риина? Сирена щёлкала пальцами, пытаясь вспомнить имя целительницы. «Маина, Майна? ваш!» Ракель сказала, что целительницы не будут меня лечить. Я дёрнулась, когда Фиди затронула мою скулу. И мне кажется, она не врала. Больше никто на ум не приходит. Лидия Стел нервно притопывала, стуча носком туфли по полу. Она прищурилась, оценивая моё состояние. Носик её непроизвольно морщился. Фиди набрала в таз прохладной воды, которая уже окрасилась в розоватый цвет отныряющий в неё ткани. Иди, произнесла леди Эстель. Ты же второкурсница. Наверняка знаешь кого-то из целителей. Ракель не могла всех привлечь. У меня вообще в академии нет друзей, кроме вас и Куиджи», — покраснела та. Серебристая лилия зарычала, закатывая глаза. Я даже удивилась её вовлечённости. Возможно, она считала себя виноватой в случившемся. Но я знала, что давно не нравлюсь Ракель, так что причастность Сирены к моему избиению была весьма косвенной. И всё равно мне нравилась её своеобразная забота, поэтому я решила не разубеждать подругу, у которой теперь были развязаны руки в её личной войне. В таком виде тебя выпускать нельзя. Протянула Сирена, отодвигая соседку. Фиди, дай-ка я. Федерика протянула ей покрасневшую от крови холстину, но Сирена отмахнулась. Она скривилась, но твёрдо положила ладони на мои щёки, и я зашипела от боли. Не дёргайся, строго предупредила Сирена. Пирус, далор, Атвия. Эман микхитум дель девейне. Белый свет хлынул от рук студентки Эстель и заставил меня зажмуриться. Щёки нагрелись, лицо жутко зачесалось. Зуд стал нестерпимым, и мне захотелось убрать руки подруги и разодрать ногтями и без того пострадавшую кожу. К моему облегчению пытка быстро закончилась, и я открыла глаза. Они распахнулись без каких-либо препятствий, вполне свободно. Я снова ощупала лицо. Шрамы остались и болели, но луковицы пропали, вернув мне привычные рельефы. Сирена тяжело бахнулась прямо на мою запачканную кровью постель. Ого! Восторженно прикрыла рот рукой Фиди. У тебя получилось. Я встала, покряхтывая. Внутренности скручивались в тугой канат. Голова всё ещё кружилась, но в отражении я выглядела вполне здоровой, если не считать бледности и яркого шрама на скуле. При близком рассмотрении обнаружилась ещё ссадина у виска, выглядывающая из-под волос. В остальном моя внешность осталась прежней. Спасибо. Я попыталась улыбнуться неповреждённой стороной. Сирена, ты настоящая целительница. Я только сняла отёк. Шрамы и внутренние повреждения останутся. Не говорите об этом да мне, слабо отозвалась подруга. Она спит и видит, чтобы я пошла на факультет девейны. Но это не для меня. Ох, Вейна. Я сейчас сдохну. Как же плохо. Ты забрала боль Юны, оживлённо заговорила Фиди. Это так благородно, Сирена, это же твоё призвание. Леди Лидистель лежала на моей постели без сил и выглядела ещё бледнее меня. Она задрожала и завернулась в моё одеяло, пытаясь согреться. Федерика взяла её за руку. Нет. Сирена вскочила на кровати. Только не калькут. Тебя может научить и твой ментор, напомнила Фиди. Госпожа Лин Торн во всём поможет. Мы же знаем, как сильно она тебя любит и заботится о тебе. Из лучших побуждений, я уверена. Меня сейчас тошнит. Сморщила носик леди Эстель. Сирена <свят> <свят> улыбнулась Фиди знающая отношение серебристой лилии к её ментору. В мире так мало людей готовых помочь и защитить. У меня только мама, у юны только магистр Десент, а у тебя и родители, и ментор. Надо ценить это, пока они рядом. Меня тронула простая, но проникновенная речь Фиди, хотя кое-в чём она ошибалась. Мой ментор не собирался защищать меня. В отличие от давной Линды Торн, его мало заботило состояние своей Майлори. Я представила, что бы произошло с теми, кто попытался бы в присутствии госпожи Линды Торн тронуть хоть пальцем её драгоценную сирену. Вчерашняя злость накатила с новой силой, и я сжала кулаки. Нет. У меня больше нет ментора. Оставалось только надеяться, что на мои лори серебристые лилии эти слова тоже повлияли, но именно в том смысле, в котором они были сказаны. Не зря она удивлённо притихла. Сирена, позвала я подругу уставившуюся в пространство рассеянным невидящим взглядом Та резко оттолкнула Фиди, совсем неизящно пронеслась мимо меня и скрылась в комнате гигиены. По доносящимся оттуда звукам мы с Фиди поняли, что про тошноту студентка Эстель говорила вполне буквально. Мы виновато переглянулись и через пару минут увидели совершенно бескровное лицо Сирены, прильнувшее к косяку хлипкой двери. Она держалась за стену, но глаза девушки горели решимостью. Ещё друг у друга есть мы. Низко и хрипло проговорила Сирена, вытирая рот холстиной. И вчера нам объявили войну, в которой мы должны выиграть. Я подошла к ослабевшей подруге и обняла её, поддерживая Отдых и сытная еда должны были восстановить её магическую память, и я надеялась, что к вечеру она сможет насладиться танцами, которые были очень важны для неё. Спасибо, ещё раз поблагодарила я сирену. Отдохни, а мы принесём тебе завтрак. Ни в коем случае, выпрямилась леди Истель. Я сама пойду в столовую. Фиди. Самое время нанести ответный удар. Федерика встала и с готовностью кивнула, соглашаясь с планом нашего нового военного командира. В праздничной столовой было на удивление малолюдно. Большая часть столиков была свободна, но мы с Сиреной сели на наше привычное место. Фиди, задержалась у камина, ожидая посылок от мамы, но обещала непременно подойти к завтраку. Занятий сегодня не предвиделось, поэтому мы не торопились. Сквозь высокие панорамные окна я залюбовалась статуей семи богов, над которой в честь праздника поработали ментальные маги. Каждый из покровителей подсвечивался соответствующим своей склонности цветам, и казалось, что они парят в своей магии поддерживая главный символ власти нашего королевства. Мелькнули поварские колпачки, и на столе появились тарелки с дымящимся завтраком. Жареные колбаски румяно лоснились, придавливая воздушную массу омлета и поливая ее своим жиром. Я с сочувствием посмотрела на Сирену и налила в стаканы бежевую жидкость из кувшина. Горячий напиток пах молоком и какой-то незнакомой мне древесной сладостью. Сирена отхлебнула и с ненавистью уставилась в свою тарелку. Послышались женские голоса, и в помещение вплыли Ракель, Лилия и ещё парочка целительниц с их курса. Все уставились на меня, но я постаралась спрятаться за своим стаканом и втянула голову в плечи. Зрелище их немного разочаровало, но всё равно не испортило настроение, судя по звонкому смеху и радостным переговорам. Ракель вообще светила счастьем, как детерминант под рукой Ванды Ностры. Сирена взяла вилку, отрезала кусок колбаски и отправила её в рот, тщательно пережёвывая. Мы с подошедшей Федерикой вытаращили глаза, обескураженные сменой вкусов подруги. Но она не выказывала отвращения, даже не сморщила свой вздёрнутый носик. Просто ела, методично отделяя кусок за куском. Что? фыркнула студентка Эстель, уловив наше удивление. Мне нужно восстановить силы. Жертвы ради победы. На войне как на войне. Выживай или умри. Видя неуверенно опустилась на свободный стул, поглядывая на бывшую защитницу животных. В руках она держала целых две посылки с голубыми бантами. Внимание стайки охочающих целительниц переметнулось к моей рыжей застенчивой подруге, видимо, выбрав её новой целью для насмешек. А где остальные? Я только сейчас поняла, что не вижу Лонима, Артура, Виттера и вообще ни одного старшекурсника с боевых факультетов. Из парней ближе к проходу были замечены лишь первокурсники, жарко что-то обсуждающее. В тёмном углу толстый Мон, как всегда одиноко сидящий ко всем спиной. Говорят, они ушли на какое-то важное практическое занятие за пределами академии, прошептала смущенная Фиди склоняясь над столом. И что это может быть опасно? В гостиной все взволнованы, упоминают каких-то икша. Древние сказки. Серена отрезала очередной кусок. Кто говорит? Пьятный аппетита, леди. Куиджи поочерёдно оглядел нас и остановил взгляд на свободном стуле. Могу я Присесть. Тут ещё много места. Леди Эстель обвела наколотым куском омлета соседние столы. Присаживайся, куда нравится. Фиди покраснела и уткнулась в тарелку, кинув на меня умоляющий взгляд. Я не совсем поняла, как должна была его расценить, но всё же решила вступиться за Куиджи перед излишне разборчивой подругой с полной самоотдачей, вошедшей в роль лидера. Сирена. Куиджи учит Фиде ментальной магии, пояснила я. И она делает успехи. Возможно, скоро у тебя появятся розовые волосы. Он для неё как ментор. Думаю, он может сесть с нами. Куиджи застыл в неуверенности, ожидая решения Сирены. Федерика покраснела ещё сильнее и вжалась в стул, ощущая себя причиной затруднений. Я жевала сочную колбаску, наслаждаясь пикантным мясным вкусом. Садись уже, снова ткнула вилкой студентка Эстель. Но знай, менторов я тоже недолюбливаю!» долюбливаю. Благодарю, кивнул Куидже и опустившись на свободный стул, абсолютно серьёзно ответил Сирене. Очень зля ментор Зачастую делает гагазда больше, чем родители, являясь духовным и житейским наставником майлога или майлоги в вашем случае. Увы, мой погиб в авгеме гитуала. У тебя был ментор? Недоверчиво прищурилась Сирена. «Еще скажи, что ты сын консула, а не ее дальний родственник. Мужчине не приге стало хвастаться своим положением. Гордо поднял подбородок Куиджи. "Ой, Юна", торопливо встряла Фиди, протягивая мне один из голубых бантов. "Тебе тут тоже кое-что пришло". "Мне?" удивилась я, принимая коробку. Это было очень странно, потому что отправлений мне ждать было не от кого. А сама я точно ничего не покупала. Я быстро распустила нарядную перевесть транспортной компании Квертинда и открыла посылку. Внутри оказалась невесомая стружка, на которой лежала карточка с иверийской короной. На обороте ровным почерком тянулась записка. Юна. Прости меня за то, что был вынужден покинуть тебя в тот день. Овы. Дела в Квертинде Всё хуже. Надеюсь, что ты дашь мне ещё один шанс и позволишь показать Кроуниц в действительно приятном для тебя свете. Мне кажется, я знаю, как это сделать. Буду надеяться на нашу следующую встречу. Кстати, подснежник я сохранил. С наступающим праздником, обнимаю, Кас. Это от магистра Десента? Сирена вытянулась, пытаясь разглядеть содержимое коробки. Отказа честно ответила я, доставая увесистую сферу. Фиди радостно пискнула при виде новенького детерминанта, и я хмыкнула, понимая восторг подруги. Стружка плотно облепила магический определитель, и мне пришлось стряхнуть её, чтобы лучше разглядеть неожиданный подарок. Подставкой шару служил паук из чёрного металла с двумя крупными глазами рубинами и алым рядом камешков помельче. Он словно держал на своей спине тяжёлую каплю росы, идеально ровную и прозрачную. Девушки за соседним столом вытянули шеи, заинтересованные моим подарком. Не упуская момента, я осторожно коснулась поверхности, и зелёные молнии засверкали соперничая с иллюзорными ёлочками убранства столовой. Тонкая красная нить подчёркивала этот букет магии ревда, вплетаясь в него как бордовая ткань в хвойные ветки. Я довольно улыбнулась, и студентки из вражеского лагеря пренебрежительно отвернулись. Только Ракель продолжала задумчиво вглядываться в прямое и яркое свидетельство моих успехов. Очень когосивый детерминант Шарля Юна учтиво похвалил Куидже. Спасибо, поблагодарила я и поспешила перевести тему. А когда вернутся боевые факультеты? Магистры и студенты факультетов Омина и Гевда отбгавились на настоящее сгожение Сыкша, важно поведал Куиджи. Очень жаль, что магиста Гин не позволил нам защищать честь королевства в боевом строю. Про икша тебе, Вилли сказала, уточнила Сирена, запивая свой завтрак. Нет, магиста Гафагентис, ответил ментальный маг. Я тоже хотел пойти с ними, но меня не взяли. Икша не видели сотни лет, и мне хотелось бы их исследовать. Я раздумывала, стоит ли рассказать друзьям о том, что лично видела грызекровок. Скорее всего, подруги испугаются, а Квиджи пристанет с вопросами, на которые придётся отвечать до самой ночи. Поэтому я молчала, нарочито рассматривая свои ногти. А ещё пыталась представить, насколько могут быть опасны Икша, если их не четверо, а несколько десятков. Юна. Фиди заметила мою отрешённость. Ты переживаешь за магистра Десента? Это погавильно, выдал Куидже. Его благогодство может погубить его в защите студентов. Нет, отрезала я. За него я переживаю меньше всего. Как ни странно, это была абсолютной правдой. Я слишком близко и лично была знакома с благородством Джерманда, чтобы переживать на этот счёт. Куидже неожиданно позвала Сирена, кивая на его пустую тарелку. Не оставишь нас посекретничать. Ментальный маг немного растерялся, но с готовностью встал. Благодарю за компанию, леди, поклонился он. Мне пога в благоготею. Мы попрощались, и студент Лампадарио торопливо ушёл. Фиди с тревогой смотрела ему вслед, но осталось сидеть с нами. Сирена тем временем доела, промокнула губы салфеткой и встала, жестом приказывая нам оставаться на местах. Рудвики с подносами застыли, с подозрением уставившись на пошатывающуюся студентку Эстель. Мы с Фиди тоже боязливо переглянулись опасаясь за сохранность обещанных секретов и здоровья нашей подруги на удивление твёрдой походкой она подошла к столу целительниц перегнулась через него заставив девушек отпрянуть и оказалась лицом к лицу с ракель то, что ты сделала отвратительно заявила студентка Эстель тыча пальцем в свою оппонентку ракель не шелохнулась не отшатнулась, не моргнула и даже не отвела своих кошачьих глаз. Наоборот, смотрела твёрдо, надменно и насмешливо, наслаждаясь моментом. Девушки вокруг тоже заулыбались, понимая, что находится в большинстве. Остальные студенты начали оглядываться, привлечённые развитием конфликта. Рудвики немедленно просеменили на кухню. Так иди и пожалуйся. Маленькая леди, мой ментор вас накажет. Довольно улыбнулась Ракель. Радуйся, посоветовала Сирена, что я не пойду скулить ни к своему ментору, ни к какому-либо магистру. Я не жалкая соплячка, но зло всё равно не останется безнаказанным. Именно это я и хотела до вас донести. Моих люпеньки плаксы. Засисю колораки альзулейтон. Не делайте нам зла и будете спокойно учиться в академии. Мы вам позволим. Кстати, предложение Лилии про обед девины всё ещё в силе. Девушки. Встряла Элька Павс, подоспевшая из кухни. Я сейчас позову магистра Айра или самого ректора Адисад. Сирена, отойди от них. Студентка Эстель грациозно выпрямилась, позволяя всем оценить свою решимость, и неспешно проследовала на место, но практически упала на стул, придерживаясь за его спинку. Ей всё ещё было нехорошо после утреннего лечения. Элька Павс Немного постояла, убеждаясь, что продолжение не намечается, и вернулась на кухню. Мне ужасно не понравилась эта сцена, и я почувствовала себя униженной, хоть и не участвовала в ней. Такая война мне была не нужна. Это скорее самоуничтожение. Сирена, зачем ты их провоцируешь? отчитала я подругу, невзирая на её болезненный вид. Ты позволила им насладиться унижением. Как ты не понимаешь? Выглядела и правда не очень, ставила Фиди. Юна, позволь мне заниматься тактикой нашей войны, спокойно ответила серебристая Лилия. Если ты проигрываешь битвы, то я свои. Нет. Девушка подняла руку и разжала кулак с пустым пузырьком в котором ещё вчера хранился порошок дирейного корня Мы, не сговариваясь, повернулись к столику целительниц. Те с хитрым удовольствием поймали наши взгляды, звонко засмеявшись, подняли глиняные стаканы в нашу честь и пригубили. Как ты умудрилась подсыпать его ракель и лилии? спросила я. Я отравила Кувшин Серена слабо пожала плечами. Но как же другие девушки запереживала Федерика? Они ведь тоже ждут праздника. Что поделать? наигранно вздохнула леди Истель. На войне не обойтись без случайных жертв. Действие начнётся только через шесть часов, протянула Фиди, кидая короткие взгляды на шумный столик. Как раз К началу празднования будем надеяться, что Икша и правда существуют, и боевые факультеты вернутся изрядно потрепанными, чтобы наши целительницы могли в волю попрактиковаться. Задумчиво рассудила Сирена. Тогда у них не останется магических сил на лечение друг друга. И они не пойдут на желанный праздник. Логично предположила я, уже ощущая Маленькое торжество мести». Неправильный вопрос, Юна, хоть и приятный, деловито ответила подруга. Правильный вопрос: пойдут ли они ради праздника к магистру Калькут? Мы снова посмотрели на довольных девушек. Те уже смеялись в голос, не стесняясь откровенно рассматривать нас, попивая свои напитки. Если они действительно потратят всю плазну к вечеру, то им можно будет только посочувствовать. Я как никто другой знала, что не так тяжело покориться в неизбежной ситуации, как иметь при этом выбор изменить её. Такой выбор, которым невозможно воспользоваться, не жертвуя чем-то важным для себя. Например, репутации самостоятельной и независимой целительницы способной без посторонней помощи решать свои проблемы. Та позорная ловушка, в которую Ракель так хотела поймать меня, скоро могла захлопнуться и за ней самой. Ближе к закату комнату с номером 322 охватило настоящее безумие. Оно ворвалось внезапно, резво и весело, Сметая на своём пути всё, что могло быть важно или тревожно, с первыми слабыми сумерками к нам заглянула госпожа Линдеторн, едва различимая среди окруживших её рудвиков, пёстрых коробок, пакетов, атласных лент и цветных флакончиков. Девушки встретили её сумасшедшим визгом, поочерёдно тиская всех, кто попадался в опасную близость их объятий. Узорное, блестящее, кружевное, цветастое и сверкающее содержимое багажа данны Линдеторн, немедленно заполнило всё пространство: длинную столешницу под окном, кровати, шкаф, тумбы и даже пол. Сирена и Фиди брызгали из всех фигурных пузырьков, наполняя воздух липким дурманом буйной смеси цветочных ароматов. Они надевали друг на друга пышные юбки, ленты, броши и заколки, хохоча и путаясь в этих нехитрых сокровищах. Я заняла стратегическую позицию на своей кровати, своевременно сбрасывая с неё бесконечные платья, блёстки и мелкие украшения. Мне нравилось наблюдать за праздничной суетой подруг, но принимать в ней участие не хотелось. Соседки активно призывали меня разделить их трудности в выборе нарядов и приодеться самой. Но я точно знала, что пойду на праздник в своей привычной форме. Во-первых, я не собиралась танцевать, а во-вторых, побаивалась, что если расстегну форменный жилет, мои повреждённые рёбра и мышцы просто развалятся, оголяя внутренности. Хватало и того, что мне было больно смеяться, глядя на дурацкие шалости девушек. Фиди постоянно пыталась завернуть меня в какую-то ткань но никак не могла довести дело до конца, прерванная моим сопротивлением или привлечённая новой безделушкой. В конце концов, она надела мне на голову очередной покрытый глазурью ободок, имитирующий невысокую диадему, и осталась довольна. Когда госпожа Линдеторн ушла, ураганная одержимость нарядами перешла в более спокойную стадию. Подруги смирились с моим безразличием к их развлечению и принялись разогревать над горелкой пыточного вида прибор из двух металлических стержней, соединённых друг с другом. Меня передёрнуло, когда Фиди намотала прядь волос Сирены на раскалённые щипцы. Со стороны это выглядело небезопасным, но я не стала вмешиваться. Процедура затянулась, и в комнате стало тихо и скучно. Я достала свой детерминант, чтобы поднять себе настроение, светящееся в нём магией. Рубиновые глаза паука заиграли алыми бликами. Юна позвала застывшая на стуле сирена. "Почитай нам про иверейцев, раз ты всё равно валяешься без дела. В конце концов, это праздник в честь восхождения династии." Я похожа на Грэмора Айра. Я попыталась воспротивиться сомнительному развлечению. Утром была похожа», — напомнила сирена, не поворачивая головы. Можно было вступить в спор по поводу пользы их занятия, но я была в долгу перед Сиреной за утреннее лечение. Поэтому решила покориться её прихоти и открыла летописи эквертинда. Коричневые кляксы Икша немедленно напомнили о том, что кто-то сейчас веселится получше меня. Но я быстро пролистала страницы до заданного на дом параграфа. Если уж читать то с пользой для текущей учёбы. Парт Иверийский. Прочла я имя очередного чернильного мужчины, что смотрел на меня с потускневших страниц. Он же Парт Вилапольский. Годы жизни 11-83. Приехал в Квертин для заключения политического брака в 43 году от коронации Тибра. Был женат на истинной иверийской королеве Визулии, дочери Галиофа иверийского. После ее скорой и трагической кончины женился еще раз на велапольской девушке Горпинии. Но еще живой в то время Тибр отказался признавать власть Парта и его новой королевы, посадив на трон своего правнука, тринадцатилетнего сына Визулии Дормунда, истинного иверийского наследника. Ай! Взвизгнула сирена, когда Фиди потянула её волосы. Осторожнее. Извини, ужасно неудобная штука, оправдалась Федерика. Сирена. А как они определяли, кто из них истинный, а кто нет? спросила я, запутавшись в тексте. Иверийская магия, пояснила леди Истель. Все потомки Тибра обладали особыми способностями, передающимися по наследству. У истинных иверийцев рождалось только по одному ребенку в семье. Парт был вилапольцем, поэтому он мог продолжить свой род. Но другие его дети не могли иметь королевский дар. Что за дар? спросила я, подбрасывая детерминант. Прозрачный шар приземлился в ладонь пауком кверху, озаряя зелёным и руку, и пространство вокруг. Никто не знает, напомнила Фиди. Иверийская магия. Они унесли этот секрет с собой, в сады девейны. Я пожала плечами и задумчиво уставилась в детерминант. За последнее время молнии в нём не прибавилось. Конечно, мой успех был заметным, но его развитие остановилось. С учётом моего последнего заявления ментору, с прогрессом возникали серьёзные проблемы. А мне нужно было двигаться дальше. Я встала, растолкав сапогом вещи на полу, и приложилась носом к окну. В надежде увидеть кого-то с факультетов Омина или Ревда. Увы, студентов на площади не было. Рудвики метались вокруг светящейся статуи семи богов, налетая друг на друга, ругаясь и смеясь, суетясь с подносами и вазами. "Читай дальше", приказала Сирена. "А то я начинаю нервничать". Я прыгнула на кровать и снова взяла книгу. Поводов для беспокойства не было. Но нервная сирена была опаснее мёртвых иверийцев, поэтому я продолжила. Парт Иверийский был одним из самых противоречивых королей династии. Преданный Велапольскому княжеству и идеям гибридологии, он продолжил свои исследования и в Квертинде, углубившись в изучение нашей магии и её пределов. Используя секрет и кровь своего царствующего сына Дормонда, втайне от Тибра, пытался привить и распространить иверийский дар на последующих детей от второй жены. Несмотря на все старания, успеха так и не достиг, погубив почти всех потомков в очреве. Выжил только один, названный Ладемином Велапольским иверийской магии в результате гибридологических экспериментов своего отца он так и не приобрел, но по описанию современников ум имел живой и прыткий. Раскаившийся Парт всю оставшуюся жизнь посвятил сыновям, особенно истинному иверийскому наследнику, королю Дормунду. Парт иверийский до самой старости вел неустанную борьбу со сложным нравом Дормунда. Ладимин Вилопольский жил подле брата, не претендуя на престол. Как-то не очень празднично звучит, пожаловалась Федерика. Может, лучше почитаешь книгу Провленской? Ну нет, однозначно отказалась я. Тут хотя бы королевская драма есть, жуткие опыты, где-то убийства, сложные нравы. Эти верицы были задорными ребятами. Юна, перестань поясничать, серьезно проговорила Сирена. Там же написано: самый противоречивый король. К тому же, он не был истинным иверийцем и раскаялся. Я перелистнула страницы до следующего короля. На меня смотрел жуткого вида злобный дедуля с тяжелым взглядом и мешками под глазами. Заголовок гласил: Дормунд Иверийский. Наверняка он был мерзким старикашкой со скверным характером. Но этот король был хотя бы истинным, что в моих глазах его не оправдывало, но в описаниях историков и мыслях Сирены очевидно превозносило. Ну, как я? Прервала мои извечения леди Эстель, вскакивая. Упругие кудряшки окружили её голову, зрительно укорачивая волосы. Они непокорно торчали в разные стороны, делая миловидное лицо Сирены центром пучка из пружин. Это выглядело скорее странно, чем празднично. У меня есть идея, вдохновенно подскочила Фиди и начала рыться в беспорядке, уже неплохо ориентируясь. Студентка Ворд выудила продолговатую серебристую заколку, подняла волосы Сирены с одного края, И ловко подцепила их, открывая взглядом её знак соединения. Это определённо сделало прическу привлекательнее и подчеркнуло переливы лилии Мейлори, госпожи Линдеторн. Сама же Фиди просто тщательно причесала свои рыжие пряди, смазав их для блеска какой-то ароматной дрянью. До начала праздника оставалось совсем немного, и девушки начали одеваться. Юна, ты хоть бы юбку надела, проворчала Сирена, ныряя в мерцающий футляр. А то праздник для тебя не будет отличаться от занятий по тактике и практике самозащиты. Я бы предпочла занятие, искренне отозвалась я. Сирена права, поддержала Фиди, сели застегнуть незаметные крючки своего бледно-розового платья. Праздники Маленькие приятные моменты нашей жизни. Мы сами создаём себе настроение тем, что нас окружает. Мы все немного иберийские принцессы в этот день и хотим ощутить нечто особенное. Праздничную радость, предположила я, услышав знакомые рассуждения в речах Фиди, и Сирена коротко хохотнула. Лично я хочу найти там Лилию и Ракель. Или не найти. Любой из вариантов меня порадует. Да уж, наша Сирена потрудилась над их праздничным настроением. Федя расправила складки на юбке, осматривая себя. Ну всё, пора. скомандовала студентка Истель, останавливаясь перед зеркалом. Юна Ты идёшь или встретишь праздник династии со своим детерминантом? Я обречённо вздохнула и убрала подарок Каса в тумбочку. Все мои предыдущие 112 дни Красной Луны ничем не отличались от остальных. И с их окончанием я ложилась спать, убаюканная мерным плеском своего озера. Сейчас же меня ожидала важная ночь в честь великой и мёртвой династии. Жаль, что в этот раз Лоним не предложил мне взрывать протухшие фрукты. Сквозь длинные ряды высоких арок бистиатриума сочился свет. Каменные гибриды, навечно застывшие под этими полукруглыми навесами, отсюда угадывались только своими причудливыми силуэтами. Арена академии светилась и мигала играя тенями безмолвных звериных охранников. Казалось, они двигались, расправляли крылья и извивались. С массивных карнизов стекали ливни крохотных золотистых огоньков, мерцающих и исчезающих в темноте праздничной ночи. Ближе к входу украшенные хвоей фонари разгоняли мрак, освещая нарядных и взволнованных студентов. Сегодня ветхие стены бестиатриума излучали тепло, как серый камень замка, поэтому некоторые уже сбросили шерстяные накидки, демонстрируя вечерние наряды. Порывы ветра гоняли сквозь арки ледяной воздух, но студенты предпочитали оставаться в платьях и нарядных камзолах. Раскрасневшиеся от смущения и предвкушения праздника обитатели Кроуницкой королевской академии смеялись, переговаривались, И даже пританцовывали. Было непривычно видеть их такими разными, счастливыми и расслабленными. Вилли прицепила на свою шляпу веточку хвои с северским символом, и Ритива распределяла свои улыбки, стараясь не обделить ни одного студента. Мы нырнули под широкую арку, миновали проход с ржавыми клетками в стенах и застыли от удивления. Посреди арены возвышалась огромная иллюзорная ёлка, спорящая своей верхушкой с высотой стен бестиатриума. На ней появлялись и пропадали золотистые короны и крылатые головы львов, между которыми пробегала бордовая спираль ярких огней, теряясь у самого кончика. Наверняка к созданию этой красоты приложил руку магистр Риин. Привычный и уже любимый мною песок арены сейчас был прикрыт деревянными настилами, поэтому стояли мы весьма твёрдо. Полукруг, охватывающих арену ступеней, был уже почти весь занят. Над сидениями студентов не было освещения, но в нём и не нуждались. Сотни слабых огоньков тиали будущих магов Квертинда мелькали Подпрыгивали и подрагивали в такт движением их хозяев, создавая самую красивую и живую иллюзию из всех, которые мне доводилось видеть. За каждым из этих огоньков стояла целая история. Каждый хранил в себе частичку человеческой судьбы и магической силы богов, благословляющих эти судьбы. Сирена и Фиди стояли рядом в своих прекрасных платьях, восхищённые и довольные. И свет магии Менделя отражался в их зрачках, бегал по блестящим кружевам, заставлял девушек улыбаться. Праздничная радость проникала в меня вместе со всем этим буйством красок, улыбками моих подруг и взволнованным шумом трибун. Наверное, это и было нечто особенное, о чём сегодня говорила Фиди. Мне нравилось это трепетное оживление, которое охватывало и заражало всех, кто заходил в бестеатриум. Торжество в честь династии, которой больше не было, казалось бессмысленным, но мне нравилось, как оно влияло на дорогих мне людей. Взгляд сам собой метнулся к высокой стене, прерывающей полукруг ступеней арены. За парапетом накрыли стол для магистров, но сейчас там никого не было. Среди подносов с угощениями, канделябров и ваз с еловыми ветками я заметила хрустальные кубки и улыбнулась воспоминанием. Кто-то из старокурсников окликнул Фиди, она пожелала нам хорошего праздника и стала осторожно подниматься по ступеням, подметая их шлейфом платья и не смело обходя сидящих студентов. Я с горечью посмотрела ей вслед. Пожалуй, Федерика была единственной компанией, на которую сегодня вечером я могла бы рассчитывать. Я вижу Лонима, шепнула взволнованная Сирена и потащила меня к одной из трибун. Идём. На каждой ступени стояли тяжёлые нефритовые чаши, напичканные еловыми ветками и ароматными живыми цветами. При ближайшем рассмотрении цветы оказались не срезанными, а растущими прямо из земли, которой были заполнены каменные вазы. Я задумалась, приложил ли Джермен свою магию для этих праздничных украшений, или это работа свиров. Никогда не видела, чтобы он растил цветы. И вообще, не могла его представить за этим занятием. Как не могла представить и алый туман между пальцами, и красные точки, бегающие по чёрным венам рук моего ментора. С праздником! Довольный Лоним подлетел к нам и обнял обеих. Юна, рад тебя видеть. Сирена, ты сегодня такая красивая. Я похлопала друга по плечу и пристроилась на одной из подушек, разбросанных по каменным ступеням. Сирена радостно потискала всех, демонстративно избегая Зака Маффина. Ауренские хотели обнять и меня, но я покачала головой, останавливая порыв их дружеской нежности. Как прошли ваши занятия? задала я самый интересный вопрос вечера. Это было нечто, начал Виттер. Мы были в самой жопе мира. Нам запретили рассказывать. Вмешался Артур. «Икша, существуют, проигнорировал Артура Лоним. Это жуткие твари с огромными ртами и стальными зубами. Я на себе ощутил их остроту. Ты пострадал? округлила глаза Сирена. Мы все пострадали, гордо кивнул Лоним. Некоторые до сих пор в больничном крыле. Целителем Не хватило магической силы, чтобы справиться с ранеными, но все живы. Это главное. Я оглядела весь вестбиатриум, всматриваясь в лица студентов, но Ракель и Лилию так и не нашла. Конечно, было темно, и я могла их пропустить. Но что-то подсказывало, что я уж точно заметила бы их, будь они на празднике. Ещё мне очень хотелось увидеть моего ментора вне больничного крыла. Интересно, какое участие он принимал в сегодняшней вылазке? Как защищал студентов? Возможно, в следующем году меня ждали такие же занятия под его руководством. Мне не терпелось на них попасть, если, конечно, я пойду на факультет ревда. Боевые магистры просто сумасшедшие, раз такое затеяли, осудила студентка Эстель. Не понимаю, Как Надале им это позволило. Сирена. Скоро это станет нашей работой, важно объяснил Лоним. Защита Квертинда, в том числе и от грязекровок. Мы многое о них узнали сегодня. Лоним снова перебил Артур Ауренский. Хочешь испортить девушкам праздник рассказами о битве? Мне не испортит. Вступилась я за друга. А у тебя точно праздник? Подал голос Закмашин, окидывая меня взглядом. Не похоже, что я счастлива? Оскалилась я в ответ. Странно, что Ракель и Лилии нет, заметил Артур. Сегодня в больничном крыле они активно собирались на этот вечер. Мы с Сиреной переглянулись, стараясь скрыть торжество. Это и правда странно, согласился Лоним. Может, что-то случилось? Ты же не предлагаешь пойти проверить, кисло спросил Виттер. И тоже пропустить праздник? Лоним обнял нас с Сиреной. Ну нет. Эти целительницы обычно сами приходят. Не будем нарушать традиций. До нас донеслись слабые разрозненные звуки музыкальных инструментов. Студентки с факультета нарцины устроились под каменным балкончиком магистров и засуетились над своими орудиями для извлечения музыки. Магистр Банфик беспокойно крутилась рядом, помогая своим подопечным. Я насчитала девять девушек с жёлтыми меалиями и двух парней и подумала, что это, пожалуй, и весь состав факультета Нарцины в академии настолько малочисленным он был. За парапетом показались магистры, и студенты зааплодировали. Я облегчённо выдохнула, увидев Джера целым и невредимым. И поблагодарила себя за решение не менять привычную форму коричневых цветов. Наверняка в темноте меня не разглядеть, а теаля у меня ещё не было. Ректор Адисс подошла к краю и подняла руки, призывая всех к тишине. Атласные складки её мантии ловили разноцветные блики, делая синий цвет почти неузнаваемым. Студенты встали, приветствуя ректора Кроуницкой королевской академии. "Дорогие студенты", начала Надалия Адисс свою поздравительную речь. Сегодня мы встречаем великий праздник эфирийской династии. Мы славим династию королей и королев за их неоценимый вклад и наследие, которые они оставили. Сейчас, стоя на пороге новых возможностей, мы должны помнить и чтить традиции королевства. Совсем скоро У нас появится новый король, который положит начало другой династии, но продолжит нести эфирийское знамя над Квертентом во благо всех его жителей. Вы, будущее этого королевства, гордость и достояние. Вы, маги, которые всегда будут стоять на защите границ основ и принципов Кфертинда вы его любимые дети хранящие в себе благословение его семи богов я поздравляю вас с великим праздником и желаю каждому из вас найти своё верное предназначенье и личное счастье во имя Квертенда. Во имя Квертенда. Стройным хором отозвались студенты и прижали к груди тиали, подражая ректору. Магистры тоже прижали свои тиали, видимо, отдавая дань традиции и династии. Джер бегал глазами по рядам, и я спряталась за спину стоящего впереди студента. Правда, сверкающая сирена могла меня выдать. Поэтому я отодвинулась к нефритовой клумбе, подальше от огоньков тиалий. Здесь света почти не было. Почва в вазе была совсем не мёрзлая, и я подумала, что втихаря смогу добавить подснежников к этой композиции, если совсем заскучаю. Сегодня Фас ждёт сюрприз. Весело обрадовала ректор В честь праздника перед вами выступит из бард маэстро Галиовский. Он исполнит своё новое творенье под названием Баллада будущего короля. А после вас всех ждут танцы. Толпа студентов захлопала, засвистела и закричала мне подумалось, что именно объявление о танцах так повлияло на реакцию молодой публики. Я скисла, понимая, что танцевать собирались все, кроме меня. Ректор рассмеялась счастливым смехом и помахала рукой, призывая к тишине. Сделала приглашающий жест, и на дощатый настил арены вышел уже знакомый мне виртуоз Миллеранский. Видимо, он же маэстро Галиевский. И что-то мне подсказывало, что искусник Ирпский, сочинивший песню Сирены для моих часов, тоже он. Барт присел в изящном реверансе, послал воздушный поцелуй в сторону группы целительниц и широко улыбнулся. О, почтеннейшая публика, любимые дети Квертинда, обратился он к студентам. Позвольте представить вам мою новую балладу о будущем короле. Все совпадения прошу считать вымышленными. Послышались редкие хлопки, доносящиеся в основном от студенток Нарцины. Бард тронул струны памятной зелёной лютни с вензелями, и пространство заполнило мелодия, мотив которой я слышала каждое утро. Мне даже на секунду показалось, что сейчас запоют мои часы. Студенты притихли и начали присаживаться на свои места. Музыка лилась над каменными ступенями, пронизывая всех своими невидимыми стрелами. Я посмотрела на Джерменда, пытаясь уловить его настроение, но он опустил взгляд, наверняка покручивая своё кольцо. Мне было удобно наблюдать за ним из укрытия, но я знала, что вряд ли увижу хоть какую-то эмоцию. Бард запел, его голос обволакивал моё сознание. Гляди, сквозь пески скал на холод вот бездонных. Кто рос среди войны, тот станет королём. Ты кровью окропил все древние законы и тьму в твоей душе не разогнать огнём. Ты стал клинком в руке, несущим смерть и ужас. Холодным льдом зимы был разум твой укрыт. Но нет пути назад. Ты сам себе не служишь, и новый день тебя сильней теперь страшит. Ты много раз бывал в победном вихре боя, тебя благословлял и сам кровавый бог. Но как после всего, что сделал ты с собою, принять простую суть что ты не одинок ты так устал от игр из вечной драмы страсти как скучен их итог тому кто всё познал гляди же в небеса лишённые всех красок вдыхай их аромат как раньше не вдыхал и как тебе лежать под этим хмурым небом чем ты дитя войны такое заслужил ты был убит сто раз Но жив ещё ты не был. Глядишь сквозь пики скал на свет своей души. От перелива струн в этой тишине волоски на руках стали дыбом, и я вместе с остальными притихла, заворожённая голосом маэстро Голеховского. Глаза мои впились в ментора чёрного паука, изучая его лицо, губы ресницы, тонкую складку на лбу, жёсткие скулы. Надеясь ухватить хоть какие-то перемены в его равнодушном выражении, узнать, что таит его взгляд под опущенными веками. Мне хотелось прочувствовать, впитать, вдохнуть всё, что он не говорил мне. Слышал ли он себя в этой балладе? Был ли он тем, кому она была посвящена? Благословлённым кровавым богом, несущим смерть и ужас. Джер резко поднял глаза, выдёргивая меня взглядом из моих отрешённых размышлений. Что-то внутри дрогнуло, разорвалось, и мне захотелось закричать, но я сжала зубы до скрежета. По спине пробежали мурашки, повторяя недавний маршрут его пальцев. Я обхватила себя руками и отвернулась. Вот Толмунд. Он увидел меня. Благодарные дети Квертинда зашлись в аплодисментах. Маэстро Галиевский раскланивался, охотно принимая похвалы и пытаясь поймать цветы, которые кидали ему девушки. Это могло бы длиться бесконечно, но к нему подбежала Вилли и утащила с арены. Свет, что сочился сквозь арки бистиатриума, Вдруг погас и стало совсем темно. Огромная иллюзорная ель мелькнула и верийскими коронами на прощание и растворилась в воздухе. По краю арены зажглись мелкие огоньки, слабо подсвечивая дощатый диск. Заиграла тихая протяжная мелодия, призывающая всех к танцам. Я была далека от искусства, Но всё равно замечала фальшивые нотки в исполнении студенток с факультета нарцины. В сравнении с недавней песней барда они слышались особенно отчётливо. Однако это никого, кроме меня, не смущало, и студенты парами спускались к центру. Лоним что-то прошептал Сирене, та хихикнула, и они тоже пошли танцевать. Оба ауренских направились к группе целительниц. Не пострадавших от дирейного корня. Среди оставшихся студентов я заметила Федерику и Куиджи, что сидели рядом, жутко напряжённые и смущённые. Несмотря на то, что они не танцевали, моя компания там была явно лишней. О, Линда Шер! лазурь моего сердца, муза моих грёз, цвет души, Как я счастлив лицезреть вас снова. Тёмный силуэт приблизился и плюхнулся рядом со мной. Целая вечность прошла с тех пор, как вонючий дилижанс унёс нас из Фаралби. Новоиспечённый маэстро Галиевский поцеловал мою руку, оставив влажный след, но в этот раз я не стала вытирать его из вежливости. В том делижансе ты был виртуозом миляранским. Напомнила я: Вы не все из моих муз незамужние. Он виновато улыбнулся и протянул мне какой-то фрукт. Тарочка из самого Батора вёз специально для юный Горст, дочери рыбака. Спасибо. Я приняла подарок. Если честно, удивлена, что ты запомнил. Кстати, моё имя не изменилось за это время. Имя не изменилось, согласился бард, указывая на мой знак соединения. Но кое-какие перемены заметны приметливому взгляду сказителя великих историй. Мой паук был заметен даже самому невнимательному ратозею, так что по поводу приметливости он преувеличил. Впрочем, маэстро всегда преувеличивал. Но в одном бард был прав. Казалось, Прошла целая вечность. На Джера я старалась больше не смотреть и говорить о нём тоже не хотелось. А как тебя зовут на самом деле? спросила я. Не всё ли равно? он пожал плечами. Когда-нибудь я прославлю своё имя. Выбери что-то не связанное с эверийцами» посоветовала я вонзая ноготь в твёрдую кожицу фрукта. В квертинде это невозможно, возразил мой собеседник. Тарокка чистился плохо, но зато превосходно пах свежестью и кислинкой. Внутри оказалась бордовая мякоть, похожая на кровь. Я отделила упругую дольку и засунула в рот. Можно пригласить вас на танец? Задорный голосок девушки с Тиалем Нарцины позвал откуда-то из темноты. За спиной хихикала группа её подруг, то ли поддерживая, то ли высмеивая отважную служительницу искусства. Что за свет я вижу? С готовностью вскочил бард. «Линда Шер, вы сияете ярче луны и звёзд, что указывают дорогу заблудшему путнику. Я немного припудрила лицо, Смутившись, оправдалась девушка. Я попыталась разглядеть смелую студентку, но из-за темноты это было затруднительно. Даже цвет её платья разобрать было невозможно, угадывался только едва заметный силуэт и слабый огонёк тиала. Любил ли я хоть раз до этих пор? Театрально взмолился Барт. О нет, то были ложные богини. Я истинной красы не знал до ныне. Как ваше имя, Венера? Не Венера, поправила девушка. «Мелинда Эссенс. Тарока из самого Батора», — Барт вручил новый фрукт девушке. Всё специально для Мелинды Эссенс. Я усмехнулась. Сказитель великих историй и заодно дамский угодник подставил барышне локоть, и та и оперлась на него. Вместе они спустились и присоединились к уже танцующим парам. Лоним и Сирена тесно прижимались друг к другу и, казалось, не видели больше никого вокруг. Театр войны и любви сработал так, как и планировала моя подруга. Что-то очень важное и личное уже давно происходило между ними, и сейчас Наконец достигла своего пика. Эта музыка, слабый свет и танец пропитывали их густым мерцающим веществом, незаметным, как магия Менделя, но соединяющим и волшебным. Почему-то теперь их союз казался мне неизбежным, ожидаемым, хоть и отзывался глухой тоской внутри. Я призналась себе, что ревновала обоих. Теперь Вряд ли когда-нибудь им будет хорошо со мной так же, как друг с другом. Пальцы стали липкими, и я жадно слизала сок, продолжая свои наблюдения. Совершенно неожиданным было то, что я увидела магистра Фаренсиса, танцующего с мотаной Лавбук. Ректор Адисет и госпожа Линдеторн осуждающе наблюдали за этой парой, о чём-то переговариваясь за своим столом. Чтобы не увлечься рассматриванием магистров, я попыталась сосредоточиться на поедании сочного плода. Кислый фрукт немного щипал язык, но торокк был сейчас для меня не столько едой, сколько неплохим занятием. Появление барда напомнило мне нуаталинис, когда мы шли вдоль разогретой солнцем дороги в плотном потоке людей, прячущих взгляды и увлечённых самими собой. Каждый из них был одинок в окружающей его толпе. Я скучала по своему прежнему беспечному недоумению, ведь сейчас я прекрасно понимала их и могла бы легко стать своей в этом легионе потерянных взоров. К сожалению, дольки торокка закончились, и мне стало совсем тоскливо. Солдабо Нэнсе. Я наклонилась к вазе попробовала воззвать Кревду. ревду. Эман михитом делирефт. Овы, в этот раз меня тоже постигла неудача. Магия отказывалась покоряться, и это здорово меня беспокоило. Нужно что-то придумать, найти другой путь, по которому я маленькими шажками буду двигаться к своей цели. К сожалению, у меня не было тяги войны и любви не было идей, и больше не было помощи ментора. Я всё-таки не удержалась и посмотрела на Джера. Мендор чёрного паука поймал мой взгляд и поднял кубок с полынным штормом. Он издевался, будучи уверенным в том, что без него я не справлюсь. Жаль, что в этот раз под рукой не было Лука, иначе Я ни секунды не сомневалась бы, прежде чем выпустить стрелу. Благо, что теперь никакой новой связи между нами возникнуть не могло. Я резко встала и побрела к выходу, стараясь не споткнуться в темноте. Меня стало раздражать всё: и огоньки, и музыка, и танцующие друзья, и вся эта праздничная радость. Мне хотелось вернуться в комнату подальше от суеты и романтики, которая всё ощутимее заполняла прогретые с свирами стены бестиатриума. Раз уж меня ждал вечер в одиночестве, нужно было хотя бы использовать его, с пользой для учёбы. Во мраке я всё-таки налетела на влюблённую парочку, едва не сбив их с ног. Под брань и чертыхание я перешла на бег, стараясь покинуть арену. Но к моему огромному разочарованию, вход охраняли магистр Айра и Вилли. Студентам академии Лули запрещено после заката выходить из корпусов без сопровождения, напомнила Вилли, преграждая мне дорогу. Так проводите меня, потребовала я. Я не хочу здесь оставаться. Я была очень зла и не понимала, почему в таком безопасном месте, как академия, до сих пор нужны дурацкие правила. Сейчас я была готова сразиться хоть с тремя заками маффинными, хоть с полчищами Икша, только бы оказаться подальше отсюда. Но ни магистр Айра, ни Вилли не хотели даже обсуждать со мной возможность покинуть это место. Я уже намеревалась прорваться с боем, когда из темноты показалась знакомая фигура в форме с алыми лацканами. Кас. Я почти взвизгнула от радости при виде стезателя. Ты очень вовремя. Специально подгадывал момент, пошутил он, приближаясь. Вилли вжалась в стену прохода. Грэмор Айра встал на пути Каса. «Намереваясь спасти меня от представителя власти. С великим праздником, магистр, обратился к нему стязатель. Я не намерен арестовывать студентку Горст, но должен сам сопроводить её. Дела государственной важности, недовольно прищурился Грэмор Айра. Вилли, срочно позови магистра Десента. Рудрик мгновенно отлепилась от стены и сверкая мохнатыми лапами, побежала в сторону музыки, смеха и праздника. Это неважно, спокойно ответил Кас. И мне не нужно разрешение ментора, чтобы увести студентку. К счастью, закон королевства обязывает меня просить дозволения только у экзарха и консулов. Я быстро сориентировалась и встала за спиной Каса, намереваясь поскорее сбежать. Он крепко сжал мою руку, отчего лицо Греммера Айра гадко сморщилось, выражая крайнюю степень недовольства. Я сразу смекнула, что если здесь появится Джер, то с моим побегом могут возникнуть трудности. И мне совсем не хотелось, чтобы они снова виделись с Каасом. Нам лучше уйти прямо сейчас, шепнула я другу. Хорошей ночи, магистр. Стязатель кивнул Грэмору Айра традиционно поздравляя с праздником династии. Во имя Квертинда. Во имя Квертинда. Сквозь зубы отозвался тот, сжимая свой синий тиаль. Мы развернулись и направились в сторону ворот академии. Где-то за спиной послышались голоса, и нам пришлось поторопиться. Когда мы оказались на достаточно большом расстоянии, чтобы нас трудно было различить в темноте, я перешла на бег, утягивая за собой Каса. Он рассмеялся, и я охотно подхватила его смех. Ни одно правило и ни один закон не были нарушены. Мы не сделали ничего преступного, но почему-то чувствовали себя хулиганами, нашкодившими детьми что уносили ноги от наказания. Я радовалась маленькой победе и никак не могла унять смех, что здорово сбивало дыхание. Как странно и противоречиво. Стязатель, призванный ограничивать свободу жителей, стал для меня настоящим спасением, подарившим мне эту самую свободу от правил и ограничений. Независимость от чужой навязанной воли от чуждых мне указов и распоряжений. Погони за нами не было, и мы остановились отдышаться. После духоты бестиатриума прохладный туман казался глотком свежести, и я глубоко вдохнула. Истеричный смешок вырвался вместе с выдохом, обрушивая гнетущее напряжение, гнев, сомнения и раздражение последних дней. Спасибо, Каас!» Я искренне улыбнулась своему спасителю. И за подарок, и за то, что пришёл. Я заслужил второй шанс? Волосы упали ему на лицо, и он убрал их назад петернёй. Фонари остались позади, но свет молодой луны отражался от покрытых снегом еловых веток, освещал своей белизной застывший вокруг нас мир. Свежий подснежник Также торчал из петлицы алого лацкана, как и пару дней назад. Но сейчас Кас выглядел не страшным суровым стезателем, что собрал вокруг себя очередь белых воротничков фуриона, а смешливым, совсем юным и очень красивым. Возможно, если пообещаешь, что в этот раз мы обойдёмся без Иллигии, ехидно потребовала я. В этот раз мы пойдём туда, где нас не достанет даже сам Толмунд, не говоря уже о простых смертных, подмигнул Каас. Со стороны бестиатриума послышались голоса, замелькали огоньки факелов. Главное, чтобы нас не достали магистры и мой ментор, прикинула я, оценивая возможное преследование. Игнем Вени. Эмон миххитум дель Омин. Оранжевый шар возник в ладони Кааса, и он быстро метнул его в сторону одной из елей. Там мгновенно вспыхнуло пламенем, охватившим дерево до самой верхушки. Теперь я понимала, почему маги склонности Омина ценятся в армии Квертинда больше, чем почитатели его более сдержанного, божественного брата. Ни одно заклинание Ревда не приносило мгновенную смерть. Это их отвлечёт. Кас снова схватил меня за руку, и мы побежали в сторону ворот. Если немедленно не потушить пламя разойдётся очень быстро. А у тебя не будет проблем, уточнила я, на бегу. И сразу же осознала глупость вопроса. В квертинде стяжатели обладали огромной властью и не отчитывались за свои действия, даже разрушительные. Мы уже успели добежать до выхода, где в неглубокой каменной нише ютилось местное представительство транспортной компании, копытными услугами которой мы собирались воспользоваться. Я скажу, что это сделала ты, развеселился он, выбирая ближайшего капрана. Будет повод еще раз воспользоваться служебным положением и увести тебя с занятий. Тебе не поверят, хмыкнула я. У меня нет ни капли склонности Омина. Кстати, очень зря. Уже серьёзно заключил стязатель. Он вывел капрана из стойла, в котором обычно хозяйничал полу, не дожидаясь моего ответа. За нами никто не гнался, но я тоже поторопилась оседлать животное, поглаживая посидевшую морду с широкими ноздрями. Мы свободно выехали сквозь башенные ворота, и тяжёлая каменная дверь упала за нашими спинами. Я успела кинуть взгляд на свой подснежник, прежде чем Кас обогнал меня и встал на узкую горную тропу. Магия Ревда тоже считалась боевой, но пока я умела только создавать крохотные цветы, в то время как Кас в короткий миг разрушал целые деревья и несомненно не только их Новый план начал зарождаться в моей голове, потихоньку изгоняя сомнения. Я приветливо улыбнулась стизателю и отпустила поводье, предоставляя Капрану полную самостоятельность. Место недоступное толмунду и смертным меня слегка разочаровало. Хотя слегка это мягко сказано, потому что мы стояли у Кроуницкого театра. Невысокое двухэтажное здание было выполнено в общем стиле города, серое и каменное. Его отличало только богатое резное убранство фасада и высокая надстройка, что возвышало театр над соседними домами. Ровные ступени, зажатые между массивными перилами, поднимались к воротам под треугольной аркой, Сразу две обнажённые нарцины прижимались спиной к резным колоннам по обе стороны вычурного входа. Прямо над ним, обрамлённая каменной гирляндой из листьев, была выдолблена памятная табличка. Весь мир театр. Сей лозунг, как и сие здание, принадлежит человеку злому, но исключительно благородному. Л. В. Кто такой ЛВ? Я осторожно потрогала свои ребра. Они отозвались глухой болью. Понятия не имею. Каас обошёл театр сбоку и поманил меня за собой. Идём. Мы свернули в тесный проулок, отделяющий здание злого благородного человека от соседней постройки. Здесь тоже были ступени, но ветхие и побитые сапогами простого народа. Наверняка добрых мещан вроде меня. Я старалась держаться поближе к стене театра, поскольку противоположная была подёрнута плесенью и топорщилась острыми сколами камней. Подъём привёл нас в узкий грязный дворик, заваленный сломанными декорациями и строительным мусором. Окон не было, и только угловатые фигуры сточных труб виднелись на стенах. Здесь чувствовалось присутствие цивилизации, но было тихо и безлюдно. Подозреваю Толмнд, не заглянет сюда из брезгливости. Поделилась я предположением и пнула картонную коробку. Коробка противно укнула и немедленно выпустила плюшевого кота со злым шипением, удравшего из этого живописного местечка. Кровниц бывает и таким. Каас ловко взобрался по груди разбитых оконных рам и потянулся к полуразрушенному карнизу торца театра. Если хочешь, можем вернуться в Фурион. Ну уж нет. Здесь, конечно, нет живописных фресок, но есть народное творчество. Я кивнула на ругательную надпись, адресованную какой-то Элли. Ночь смазывала буквы, и мне пришлось напрячь зрение. Я хотела рассмотреть подробнее, но в нос ударил запах нечистот, и я решила не приближаться. Кроуницкая подворотня была не самым лучшим местом для праздника династии, но я вспомнила танцующий бестеатриум и приободрилась. преободрилась. тем временем уже извлёк из нехитрого тайника маленький ключ и открыл единственную дверь соблупившейся краской. Приглашаю к просмотру горизонтов. Он заметил моё недовольное замешательство и добавил: "На этот раз вполне буквальных". Я нырнула в тёмный проход. Внутри мало что изменилось. Возможно, прибавились видимость порядка и запах пыли. Пара лестничных проходов привели меня на последний этаж прямо в загадочное закулисье я никогда не была в театре но конечно прекрасно знала о спектаклях незримый мир сцены за алой занавесью представлялся мне совсем по-другому с красочными костюмами мишурой и забавной бутафорией здесь же были только крепежи верёвки и тросы перекинутые через лебёдки и уходящие вниз через щели в дощатом полу. Нога в эти щели не лезла, но всё время норовила провалиться краем ступни. Я взглянула сквозь дыры и непроизвольно напряглась, пытаясь удержать равновесие. Под ногами виднелась сцена, до которой было довольно далеко лететь. Переступая пустые уступы между досками, Я прошла к одному из двух небольших балконов, нависающих над подмостками. «Особая ложа!» — пояснил Кас, терпеливо наблюдавший за моими исследованиями. Здесь почти никто не бывает. Неудивительно, заключила я, окидывая взглядом бордовые кресла, хрустальную люстру и полукруглые балконы. Отсюда почти не видно представления. От театрального зала под невысоким куполом меня отделяла резная ширма, что ещё сильнее затрудняло обзор. Глаз выхватывал только край сцены и плотной занавеси. Зато отсюда были видны даже самые дальние ряды бархатных сидений, что прятались между золочёнными колоннами балконов. Я просунула пальцы сквозь резьбу полотна ширмы, и попыталась заполнить места своим воображением. Даже увлеклась этим занятием. В числе первых явилась, конечно, сирена, утончённо восседающая в центре зала. Серебристая лилия на её шее моментально посадила рядом дамну Линдеторн. Следующими возникли Лоним, Фиди, Куиджи, Ауренские и Ракель. Потом явились первокурсники, опасливо оглядывающие пространство. Зал был небольшой, едва вмещающий обитателей академии. Я почти слышала, как магистры, студенты, Рудвики и мои друзья аплодируют и смеются, впечатлённые действом. Если хочешь, можем побывать как-нибудь по ту сторону. Когда театр заполнится актёрами и публикой, предложил стязатель, возвращая меня мыслями в пустой зал. Но сегодня здесь никого нет. Мне кажется, особая ложа как раз для меня. Я оторвалась от узорчатой перегородки. И как раз тогда, когда здесь никого нет, её ты хотел мне показать. В том числе Гас хитро сошёурился. Осталась последняя преграда на пути к звёздным горизонтам. Он проворно пробежал по грубым доскам, легко уклоняясь от тросов, поднялся по узкой железной лестнице к потолку и толкнул крышку люка. Повела ледяной свежестью ночного воздуха, и я с энтузиазмом последовала застязателям, стязателем, заинтригованная конечной целью нашей прогулки. Это одна из самых высоких точек. Кас подал мне руку и помог выбраться на крышу театра. Если не считать Академию, конечно. Отсюда город смотрелся совсем иначе, чем с Вулкана. Дома, прилипшие к скалам, почти слившиеся с ними в одно целое, живые тени, мелькающие в их окнах. Лоскуты слоистого тумана выстилали мостовые улиц, огибая бледные пятна фонарей и зеленоватые столбы света от иллюзорных елей. Зима разлеглась жемчужным покровом на хмурых домах Кроуница и его горных склонах, сжимающих город в объятиях. Укрытые снегом здания стояли так тесно, что казалось, по ним можно добраться куда угодно. Здесь можно было перепрыгивать с крыши на крышу, лазать по натянутым между домам верёвкам и скальным выступам. Я подошла к краю и посмотрела в тот проулок, по которому мы сюда добирались. Было высоко, но длинный прыжок легко перенёс бы меня на соседний дом, похожий на мелкую сувенирную лавочку. Я задумчиво опустилась на край, свесив ноги с карниза. Каос сел рядом, разогревая своей магией холодный камень под ногами. Оранжевая аура задрожала и впиталась, поднимая волну тепла. Это самая особая ложа. Кас уставился в сторону моря. Ты первая, кто её посетил. И думаю, единственная, кто сможет оценить. Город простирался у наших ног самом прямом смысле двигался огнями окон и фонарей, скрипел вывесками, свистел сквозняками и весело шумел отдалённым гулом со стороны площади. Странно, поделилась я впечатлением. Почему-то здесь я чувствую себя как дома, Фарлби. Будто это не центр Галиовских утёсов, а маленький провинциальный городок что по-своему радуется празднику. Из-под вывески Крендельная выбежала маленькая фигура. Родрик, или, может, пухлый ребёнок, резво затопал по каменным ступеням в сторону площади. Широкий лоток с выпечкой, который он тащил впереди, казался больше него самого. Я часто сюда прихожу, Кас кивнул, разделяя моё ощущение Как бы это странно ни звучало, чтобы спастись от одиночества. Здесь я чувствую себя причастным к городской суете. Проживаю моменты жизни чужих людей, что торопятся по своим делам. Наблюдаю за хлопотами лавочников, вечно спешащими клерками, развязанными актёрами, мальчишками, что продают жёлтые листовки за четверть лирны. Абсолютное мошенничество. Он опустил голову и грустно усмехнулся собственной шутке. Никогда бы не подумала, что тебе нужно спасение. Я легонько толкнула его плечом, приободряя. В фурионе мир крутился вокруг тебя. Каждый хотел урвать свой кусочек защитника свободного квертинда. Мальчишки наверняка хотят быть похожими на великого и ужасного стязателя». Да уж. Выдохнул Каас. Великого и ужасного стизателя. Защитника свободного Квертинда. Кого угодно, но не Кас Сабрина. Знаешь, Юна, с некоторых пор я испытываю нарастающую пытку от того, что познал в каком страшном одиночестве я живу. И нет от этого спасения. Нет ни одного человека, которому бы я мог по-настоящему довериться. Может, одиночество это не так уж и плохо? Я подняла голову и взглянула в светлое ночное небо. Оно делает тебя независимым. Ты твёрд в своих решениях и свободен. Ты не мучаешься переживаниями за близких. Никто тебя не разочарует. Потому что ты ни на кого не надеешься, кроме себя. Наверное, таким и должен быть стяжатель. Я тоже так думал, когда пытался себя утешить. Он улыбнулся. Но как бы я ни старался, как бы ни изощрялся, какие бы удовольствия ни пытался себе купить, я понял, что единственный шанс стать счастливым это принадлежать кому-то. Быть для кого-то сыном братом, отцом, мужем, возлюбленным быть нужным не королевству, не ордену крона, а конкретному человеку. «Вжасная пошлятина!» — насмешливо скривилась я. Любить и быть любимым. Ты точно не покупал жёлтых листовок по четверть лирны? Да ты трусиха, Игрива возмутился Кас, и я поперхнулась от возмущения. Кто бы мог подумать, юно-горст, что смеется в лицо опасности, больше всего на свете боится влюбиться. Поэтому ты и пыталась бежать из бестиатриума. Не боюсь, тут же заспорила я. Просто считаю глупостью эти увлеченные парочки, не видят ничего вокруг. Они меняют друг друга, становятся иными, и всё остальное перестаёт быть важным. По велению сердечной страсти люди предают друзей, отказываются от своих решений, поступков, идей, сами возлагают на себя бессмысленный долг перед человеком, и от этого впоследствии гибнут, превращаются в каких-то живых мертвецов. Я взмахнула руками, раздражаясь. На мой взгляд, любовь в нашем мире сильно переоценивали. К несчастью, мимо театра проходила очередная парочка, разряженная, как танцоры со страниц блокнота Провленской. Мне захотелось кинуть в них чем-нибудь, чтобы прогнать, как стаю воришек воробьёв, что вечно сновали где ни попадя. Ничего себе. Кас поднял бровь и продолжил меня дразнить. Ты злишься? Стало быть, я попал в самую точку. Ты боишься признать, что любовь это главный способ бегства от одиночества, что мучает абсолютно всех, даже тебя. Презрительно выдохнула я и закатила глаза. Знаешь, я видела эту любовь Мой отец любил Тезарию Горст до конца своих дней. И что это ему принесло, кроме страданий, терзаний и болезней? Ничего. И да, он был чудовищно одинок. Тогда я была слишком маленькой, чтобы наверняка знать, что с ним происходит, но всегда чувствовала эту гнетущую, невыразимую тоску в крепком мужчине, который мог бы быть счастлив. Но он даже не пытался. И я злюсь на него за это. Вот Толмунд, я правда злюсь. Люди не могут всегда принадлежать друг другу. Любовь это короткий эпизод жизни, которому нельзя служить до конца своих дней, игнорируя саму жизнь. Кас рассмеялся, закинул голову и хохотал, довольный моим откровением. Я ужасно оскорбилась и даже захотела его стукнуть потому что не видела ничего смешного в том, что говорила. Это было правдой, к тому же довольно болезненной. Мне захотелось уйти, и я даже сделала попытку, но Кас удержал. Извини. Он усадил меня обратно и стал серьёзным. Просто я вижу в тебе себя, того, кем я был ещё недавно. Мне жаль, Юна, что у тебя не было полноценной семьи. Пожалуй, ты и правда не видела любви, поэтому не можешь признать её власти. Тебе непонятно, каково это, потому что ты никогда не ощущала даже родительской теплоты. Ты не знаешь, что любовь не твоя слабость, а огромная сила, внутренний свет, что служит тебе маяком и выявляет лучшие качества. Она смысл существования человечества. Примитивная истина из жёлтых страниц, но при этом такая сложная. Её трудно принять. Я сам недавно к ней пришёл. И я уверен, что ты тоже придёшь. Ведь, несмотря на твои заявления, в глубине души ты чувствуешь и веришь в её величие. Именно поэтому хочешь убить Кирма Салиндэблайта. Хочешь отомстить ему за то, что у тебя не было любви. Знаешь, сейчас я даже немного жалею, что здесь не появится Элигия. Сязвила я. Вот бы она удивилась Касу, рассуждающему о величии любви. Не удивилась бы. Он достал из петлицы фиолетовый подснежник и вдохнул слабый аромат. Эта женщина вся соткана из любви, от кончиков волос до своих тонких каблуков. Тебе стоит доверять ей. Мне она помогла, когда я был потерян и на грани безумия. Именно она привела меня в Орден Крона. Только я, в отличие от тебя, хочу отомстить за то, что меня лишили любви и семьи, которая у меня когда-то была. Он снова посмотрел в сторону горизонта, окунувшись в воспоминания, как в море, что накатывало бесконечные волны на пристань Кроуница. У тебя нет семьи? Я покосилась на задумчивого друга. Я же стизатель, пояснил он. У стизателей нет семьи. По закону Квертенда мы не можем иметь ни семьи, ни друзей, ни возлюбленных, только врагов. Причём даже не личных, а врагов королевства. Хотя с годами службы эта грань у многих стирается. Но ведь когда-то у тебя была семья, осторожно спросила я. Ты ведь не родился стязателем. Я вырос в Маланте. Кас всё так же неотрывно смотрел на море, словно оно подсказывало ему прошлое. Это такой же маленький городок, как и Фаралбе только населённых мурами шахтёрами и их семьями. Я знал их всех, потому что каждое утро разносил свежий хлеб в дома. Отец приучал меня к труду, надеялся, что из меня вырастет достойный житель Квертинда. Увы, он уже не сможет оценить моих успехов. Солёный ветер растрепал его волосы, и стазитель замолчал. Он бы гордился тобой. Я чувствовала горечь в его словах, и мне захотелось поддержать друга. "Не думаю", усмехнулся Каас, опуская взгляд. Он не хотел, чтобы я стал стяжателем. Никто не хочет такой судьбы для своих детей. "Ты пошёл против воли отца?" предположила я. Где-то вдали мелькнули яркие вспышки и послышали счастливые вопли. Звёзды были почти не видны, но луна всё ещё пыталась соперничать с городским освещением. Если бы он достал свою трубку, покрутил и убрал обратно в карман. Вряд ли меня можно было назвать самым послушным на свете сыном, но я бы никогда не пресигну ложести по своему выбору. До нас долетали обрывки радостных выкриков и завораживающий аромат праздничной ночи. Удивительным образом запах сливался со звуками. Эта ночь над Кроуницом пахла по-особому: холодным морским ветром, слабым ароматом табака и сушёных фруктов, трепетом и откровениями. Мне нравилось бы здесь с Касом чувствовать его присутствие. Он молчал, и я больше не решалась перебивать его воспоминания. Они были слишком личными, интимными, и я не имела права требовать озвучить их. Мы оба понимали это. Мы сидели рядом, смотрели на чужое счастье, говорили, слушали друг друга, но при этом Оба были одиноки, и это необъяснимо роднило нас. Где-то глубоко внутри мы с Каосом Брином были очень похожи. Я рос любопытным ребёнком. Неуверенно начал Кас: Мне нравилось исследовать мир, бросать ему вызов. Как и всем детям, которые чувствуют родительскую защиту, Я уверен в том, что всё на свете им по плечу. На самом деле я мало отличался от других, и это было здорово. Я говорил тебе, что это были лучшие времена моей жизни. Но, как и всех, меня не обошли подростковые импульсивные глупости, а изначальная склонность Омина только подогревала взрывной характер. Однажды, крепко поругавшись с отцом из-за ерунды, которая казалась мне важной, я ушёл из дома. Тоже обычная история. Пожалуй, нет такого юнца, кто не хотел бы доказать свою самостоятельность. Бродил по лесу, преисполненный гнева и чувства собственной важности. Голод, холод и усталость быстро остудили меня. Мне некуда было идти. И тогда я впервые почувствовал острый укол покинутости. И, конечно же, решил вернуться. К сожалению, слишком поздно, потому что на тот момент я уже заблудился. Заблудился в лесу? Уточнила я, скидывая капюшон. Камень источал волны тепла, но мне не было жарко. Просто хотелось лучше видеть Каса, уловить его эмоцию в рассказе. Заблудился в жизни. Он усмехнулся и откинул назад волосы. Но да, стоя посреди леса, тропы которого были мне незнакомы. Точнее, в этой глуши их просто не было. Стоило бы сразу заняться выживанием, но я не имел таких навыков. До этого момента обо мне заботились родители. Поэтому я сделал единственное, что может сделать напуганный юнец: Побежал, громко призывая о помощи. Я знал, что меня искали, поэтому отчаянно пытался найтись. Увы, никто так и не услышал моих криков. Когда силы покинули меня, я стал просто бесцельно блуждать в холодной мгле, пугаясь деревьев и животных. Промёрз с головы до ног, и даже утреннее солнце не согрело меня. Не знаю, сколько я бродил. День два или три должен был умереть от истощения и холода, как и многие до меня. Я бился в ознобе и кашле, когда случайно набрёл на домик одинокой старухи и почти рухнул у неё на пороге, моля о помощи. Старуха впустила меня, напоила отваром, разрешила отогреться. Но к тому моменту я был уже сильно болен, и мне становилось всё хуже. Ты же выжил. Она была целительницей. Мне не терпелось услышать продолжение, поэтому я вмешалась. Одинокие старухи с некоторых пор вызывали во мне отвращение. Я по собственному опыту знала, что в Квертинде невозможно встретить добрую волшебницу. И даже не удивилась, когда Кас подтвердил мои догадки. О нет, рассмеялся он. Она была кровавым магом и сделала единственное, что могла для моего спасения. Заставила провести кровавый ритуал, который полностью меня исцелил. Теперь я хорошо знаю, что кровавая магия не способна исцелять никого, кроме самого заклинателя. Это магия разрушения жизни, а не созидания. Ночь у жерла самнидракатуля моментально всплыла в памяти. К моим рукам льнул красный туман толмунда, проникая по венам чужой жизнью, наполняя меня энергией и решительностью, исцеляя от повреждений, усталости и даже голода. Кровавая магия обновляет организм мага и придает сил, повторила я вслух наставления магистра Реина. Но она незаконна. Именно, подтвердил Каас. Старуха указала мне путь домой, который был для меня тогда самой заветной целью. Я был так взволнован и возбуждён, что даже не помню, успел ли поблагодарить её. Мои родители были вне себя от счастья, когда я вернулся домой целым и невредимым, и отец устроил праздник на миндальных пирожных и пригласил соседей Мне было пятнадцать, и я был счастлив, выплясывая вместе со своей семьёй и друзьями. Жизнь снова наполнилась простыми радостями, обязанностями и ворчанием отца, которое я воспринимал уже совершенно по-иному. Пока в мой дом не пришла расплата за ту детскую глупость, что я совершил в виде стезателей королевства Они же не. Я испуганно вытаращилась на друга. О нет, они никого не убили. Сразу понял меня Кас. Каким-то образом в консульстве узнали о ритуале, что спас мне жизнь. Квертин в лице его карающих представителей предложил мне выбор: стать стяжателем, отказавшись от семьи и привычной жизни, или отправиться в тюрьму. И ты выбрал первое. Отец пытался защитить меня, даже сам был готов отправиться в Зандогат, но я ему не позволил. В те времена я ещё думал, что смогу обмануть систему, продолжил он, ухмыляясь, что я самый умный. Я поддерживал связь с родителями, помогал им деньгами, И даже приезжал в гости, не думая о том, что сам приведу смерть в их дом. А она пришла вместе с мстительными врагами, которых я успел нажить всего за год службы. И была очень жестокой. "Это ужасно", простонала я. Я не знала, что нужно говорить в такие моменты, но мне хотелось как-то посочувствовать Касу. В мой дом Тоже пришла смерть вместе с именем Кирма Салендеблайта. И в тот момент что-то во мне надломилось. Но я хорошо помнила, как раздражало сочувствие. К счастью, Каас посмотрел на меня и тепло улыбнулся. Да, это ужасно, Юна. Он обречённо развёл руками. Теперь ты знаешь, почему я вступил в Орден Крона. Тот, кто отобрал у меня всё, и сделал тем, кто я есть, не кровавая ведьма, не конкретный стизатель, не пента толмунда и даже не кир маслендеблайт. Это лишь крошечные винтики большого разрушительного механизма квертинда. И сейчас я впервые вижу возможность пошатнуть эту громаду. Это возможность. Ты. Каас, смотрел не мигая, прервав свою исповедь. Я помнила, что он и орден Крона подозревали моего ментора, и мне ужасно не хотелось возвращаться к этой теме. Не хотелось снова окунаться в сомнения, которые наконец-то хоть немного притупились. Только не сейчас. Не думаю, что этот джер Устала отрезала я. Он не похож на человека убивающего ради квертинда. А как, по-твоему, должны выглядеть такие люди? Кас нарочно поднял руку в перчатке, и та блеснула короной. Я осеклась. Пожалуй, Кас тоже не был похож на такого человека. Мне даже в голову не приходило, что он может убить. Но абсолютно точно он уже убивал. Стязатель как будто услышал мои мысли и устыдился их. Сомкнул кисти в замок и понуро уставился на них. У тебя не было выбора. Я протянула руку и сжала его ладонь в перчатке. Мне не хотелось, чтобы он грустил сейчас. Это так Неожиданно согласился Каас. И не все из них были плохими людьми или преступниками. Джер ворвался в мое сознание с убеждениями о том, что не иметь выбора очень большая роскошь. И мне вдруг захотелось отдернуть руку, но я силой воли удержала ее и встряхнула головой, прогоняя навязчивую мораль. Каас пытался что-то изменить, насколько мог пытался иметь выбор. А ты не можешь уйти из ложи стизателей? спросила я. По закону стизатели уходят только дорогой Толмунда. Он достал свою трубку и всё-таки поджёг её, окутывая нас терпким дымом. Отказаться от должности может только экзарх. Так что мне придётся либо стать экзархом, либо изменить закон. Второй, кажется, более вероятным. Это кошмарный закон, процедила я. Ты в ещё большей тюрьме, чем те, кого отправляют в Зандогат. Пожалуй. Он отвернулся, выпуская дым и вглядываясь в горизонт. Вдалеке море неутомимо несло свои волны к скалам и пристани, разбивая их светлыми брызгами о берег и камни. Полоска горизонта была не видна в ночи, и тёмные воды сливались с небом, усыпанным мелкими выгоревшими звёздами. Мне было жаль Каса. Я никогда не задумывалась о том, какая жизнь его ждёт. Этот краснолунный год не сулил ему ничего нового, как и все предыдущие, как и все будущие. Он всегда казался мне таким живым, увлечённым и уверенным. Но сейчас я видела рядом живого человека, обречённого на борьбу и вечные убийства. Каково ему было на самом деле? Возможно, мне скоро тоже придётся кое-кого убить. Я осторожно подняла его ладонь и потянула за перчатку. Он вздрогнул, но руки не отнял только смотрел с напряжённым волнением Бордовая замша обнажила чёрные вены на руке стизателя, разлитые мелкими рычушками между пальцами, по ладони и по запястью. Я дотронулась до самой широкой и провела по ней пальцем. Кас вздрогнул. Как я попыталась подобрать слова, Как ты это переживаешь? Спрашиваешь, не приходят ли убитые мной в мои сны? Он заворожённо наблюдал за моим пальцем. Убивать легко, Юна, тем более во имя какой-то идеи. А убивать во имя Толмунда ещё и приятно. Каждый ритуал даёт чувство превосходства эйфории и лёгкости. Кровавая магия это зависимость, томительная жажда ощущения упоения и новых сил. Я никогда не был ни злым, ни жестоким. Но теперь мне даже хочется убивать. Понимаю, звучит страшно, но я привык. Просто делаю то, что нужно, стараясь проявлять милосердие быстрой смертью. Неужели ты не чувствуешь жалости или вины? Я отпустила его руку и невидящим взглядом посмотрела в проулок. Это был больной вопрос для меня. На самом деле, единственный вопрос, который терзал больше всех остальных. Мне казалось, что если я убью Джера, то всю жизнь буду клеймить себя предательницей. Видеть его в каждом символе слышать его голос в каждом обращении. Он будет вечно пронзать меня своим острым взглядом изнутри и нашёптывать свою мораль заложницей которой я уже стала. Юна, как сам сжал мою руку придвинувшись. Стязатели в пенте Толмунда долгие годы учат не только кровавой магии, но ещё и принимать последствия. Ты должна мне пообещать. Если тебе придется убить, никогда не вини себя за содеянное. Оправдайся и найди виноватого. Кого угодно. Орден Крона, Квертинт, Кирмасалендеблайт, да хоть обстоятельства. Такие как мы с тобой никогда не убивают по собственной воле. Нас всегда заставляют. Неважно, как это звучит. Ведь это помогает выжить. Всегда помни об этом. Только так ты сможешь сохранить рассудок и не выжечь себя чувством вины. Кас был совсем близко, и я чувствовала его дыхание, горько пахнущее табаком. Пальцы мои теребили ткань его перчатки, которая так и осталась у меня в руках. С внутренней стороны она была тонкая, сетчатая должно быть для контакта с детерминантом или с Толмундом. А как же ответственность Я смелела и посмотрела ему в глаза Ответственность пусть несут те, кто пишет законы этого мира Он коснулся моей щеки и замер, прислушиваясь к ощущениям Те, кто заставляет нас покоряться их выбору У нас есть возможность их свергнуть быть свободными самим устанавливать правила Я замерла вместе с ним Это было так дико и нелепо Мы как будто боялись друг друга но в то же время бескрайне друг другу доверяли Это был другой кас должно быть настоящий уязвимый скрытый под уверенной и властной маской стязателя Лунный свет отражался в его глазах, играя бликами. Мы рассматривали друг друга в нерешительности, опасаясь разрушить хрупкий момент близости. Внезапно небо озарило яркая вспышка, и до нас запоздало донёсся хлопок, вызвавший эту иллюзию. Я вздрогнула и рассмеялась, отстраняясь. С праздником династии. Кас Смущённо улыбнулся и провёл рукой по волосам, задержавшись на макушке. Во имя свободного Квертинда. Во имя свободного Квертинда. Смеялась я, наблюдая за новыми разноцветными вспышками, что распускались над кроуницом. На площади славили иверийцев так громко, что мы слышали даже отсюда. Стрелки уже перевалили за полночь. И начался новый сто 113 день от кровавой луны я встретила его с касом мы оба робко хихикали стараясь скрыть смятение и смущение я даже заметила что Каас немного покраснел должно быть как и я сама первый праздник династии за последнее время который мне нравится стезательно надел перчатку пряча тёмные вены Удивительная ночь. Я увёл тебя сегодня, чтобы вытащить из того окружения, которое тебе не нравилось. Но сам не заметил, как ты тоже вытащила меня из угрюмого подземелья моего одиночества, в которое я погружаюсь день за днём. Спасибо, что позволила мне выговориться. Как ты это сделала? Особое настроение праздничной ночи. Отшутилась я. Иверийская магия. Хочу тебе кое-что подарить, внезапно серьёзно заявил Кас. Но ты уже подарил, запротестовала я. Это потрясающий подарок, спасибо. Даже не знаю, как ты угадал, но мне правда очень не хватало детерминанта. Если честно, это не совсем от меня, процедил Кас. Орден на Крона. Ты уже знаешь, что они возлагают на тебя большие надежды. Да и вообще, ты дочь Тезарии Горст, из-за чего сама по себе являешься некоторым символом. Да-да, сникла я. Большие надежды Ордена Крона, дочь Тезарии, кто угодно, но не Юна Горст. Не заражай меня своим нарастающим одиночеством. Прости. Кас протянул мне подарок. Это мой самый первый кинжал, который я заказал себе на окончание обучения в Пенте Толмунда. Он должен был стать ритуальным, но так и не попробовал крови. По молодости я сильно к нему привязался и не захотел пачкать. Кожах был довольно потертым, но целым и крепким. Почти новая рукоять оплеталась бордовой кожей. Правда, ни единой иберийской короны я не заметила. Я потянула за ручку, и сталь легко вышла из ножен, отражая лунные блики. Оружие больше походило на нож, заточенный с одной стороны. Вдоль лезвия шла короткая гравировка: "Кас". Дарить ножи плохая примета. Я попыталась вернуть кинжал. "Я не могу его принять, Каас! Он твой." Я не верю в приметы. Я верю в тебя, Юна. И хочу тебя защитить, хоть и не всегда могу это сделать. И даже не знаю, когда мы в следующий раз увидимся. Но я хочу быть рядом. Хотя бы какой-то частичкой себя. Пожалуйста, не отказывайся. Тебе нужно оружие. Позволь Касу им стать и не стесняйся его использовать. Он потрогал ссадину на моей скуле, и она заныла от прикосновения мягкой замши перчаток, напоминая о недавнем поражении. Я неуверенно подняла глаза на Касса, но он поймал взгляд и помотал головой. Спасибо. Я сжала ножны, принимая подарок. За защиту. И за спасение из бистиатриума. Надеюсь, это не твой последний кинжал. У меня их ещё много, подмигнул он, с самым разным назначением и судьбой. К моему другу вернулось привычное игривое настроение, и мне это понравилось. Вдали показалась пёстрая и шумная толпа, стройным хором напевающая какую-то песенку. Кас резко вскочил и радостно завопил, привлекая внимание. Я подпрыгнула и тоже вскрикнула, легко поддавшись общему веселью. Бог отозвался глухой болью, но я почти не обратила на неё внимания, настолько была поглощена ликованием. В грудище кот замирала, как в ту неуловимую секунду, когда я маленькой девочкой раскачивалась на качелях, пытаясь поймать момент между взлётом и падением, удержать его в своём дыхании и мыслях. Во имя свободного Квертинда. Нестройно замахали нам с улицы, поднимая кубки и бутылки. Ночь внезапно наполнилась буйством красок, переливами голосов, хмельными ароматами вина, цветов и дыма. По улице проходили актёры, должно быть, из этого самого театра, в масках, в блистающих костюмах, перьях и восторженном угаре они пошатывались, обгоняли друг друга, пили, играли на музыкальных инструментах, пели в разнобой и заразительно хохотали. Но в этом торжественном карнавале от меня не ускользнуло то, что квертинт назвали свободным. «Каас, Это Да. перебил меня стязатель. Орден Крона. Некоторые из них Под маской легко спрятаться. Он ехидно сощурился, натянул свою чёрную маску на нижнюю половину лица и покрутился, позволяя мне оценить его. Я же постаралась внимательнее рассмотреть компанию, но ничего необычного не заметила. И никого необычного тоже. Кас, снова позвала я. А господин Демиург существует? Ты всё узнаешь в своё время, Юна. Ещё больше развеселился стязатель. Когда станешь частью Ордена Крона. Орден силён и своими легендами в том числе. Реальными, как, например, твоя мать, и не очень реальными. Возможно, ты станешь одной из главных его легенд. Какой именно решать тебе крупкую праздничную радость, вдруг смыла привычной волной сомнений. Ночь действительно выдалась удивительная, и я совсем забыла о том, что впереди меня ждут трудные времена. Я как будто ясно и явно увидела, что будущее потребует от меня большую жертву, которую я неизбежно обязана буду принести. Не знаю, смогу ли Я отошла от края крыши, прячась от посторонних глаз. Конечно, сможешь. Кас подбежал и взял меня за плечи, разворачивая. Я помню тебя смелой и отважной девушкой, которая чуть не зашла в охранную арку, потому что ей нужно было свидетельство. Решительной девушкой, которая любой ценой хотела добиться своего от детерминанта в церемониальном зале. Ты Юна Горст, что смеялась в лицо опасности. Что изменилось с тех пор? Я неопределённо пожала плечами и изобразила улыбку. Да. Я действительно была Юной Горст. Пожалуй, это единственное, что совершенно точно во мне не изменилось моё имя. А вот остальное? Может, Бар сегодня в бестеатриуме Был не так уж и не прав по поводу своей приметливости. Перемены во мне действительно произошли. Я чувствовала, как угроза подбирается ко мне со всех сторон, разноцветными масками, за которыми трудно разглядеть истину, чёрным пауком, что спускается по тонкой паутине к своей жертве. Странное, противоречивое чувство. Я ни на секунду не сомневалась в искренности Касса, но чувствовала себя марионеткой в театральном представлении. А, возможно, мы оба были марионетками в руках кукольника. Кто-то играл нами, пытался изменить в угоду своим идеям. Кто-то невидимый, как будто стоял у меня за плечом и нашёптывал свою волю. Опасность, как змея, сворачивала вокруг меня свои тугие кольца, решая, что со мной делать дальше. Я смотрела на неё, недвижимая и растерянная, и мне было совсем не смешно. Пожалуй, мне было страшно.